«Джулия Дэйс. Я хочу к тебе». Глава первая. Лиззи. Эти полтора часа казались кромешным адом. Тело затекло, а по ногам будто тыкали иголками. Кроме того, сосед храпел весь полёт, и я не могла замкнуть глаз хотя бы на минуту. Как только самолёт начал снижаться, я благодарила небеса за то, что у всего есть конец. Я поворачиваю голову и разглядываю лучшую подругу. В отличие от меня Алекс до сих пор пребывает в царстве Марфея. Ее темно-каштановые волосы прямыми локонами обрамляют лицо, некоторые из них решили создать шторку на щеках. Густые ресницы трепещут, закрывая глаза, цвет которых сравним с лучшим оттенком зеленого. Такой окрас только в глубоких степях джунглей. Розовые губы при открытых выпускают теплое спокойное дыхание. Она такая безмятежная. Но только пока. Алик спокойна ровно до тех пор, пока эти самые глаза не становятся ядовитыми и безумными. Они метают искры чистейшего раздражения, очередующегося с яростью. Ее чемодан так и не появляется на ленте среди остальных. «Может, обратимся к администрации?» Предлагаю я, поглядывая на свой нежно-розового оттенка, На котором имеются несколько едва заметных царапин у ручки. Йоубьююх! Грозно бурчит она. Там вся моя косметика. Косметика, конечно, дело святое. Я уже хочу закатить глаза и делаю это, но только потом, понимая, что она так долго и трепетно копила и, и покупала ее. Мне становится стыдно. Она оставляет меня в зале аэропорта имени Джона Кеннеди, караулять свои пожитки. А сама направляется к административному отделу. То, как по плитке отстукивают кублуки ее туфель, можно заверить, что каждый шаг оставляет трещину глубоко под зданием. А она в ярости. С сотрудникам очень не повезло столкнуться с данной стороной подруги. Она добьется своего, даже если для этого нужно будет полететь прямиком к солнцу, пожарить на его поверхности яичницу и вернуться с завтраком. Уверяю. Пища будет яд. Нельзя принимать что-то из ее рук, когда она сердится. Спустя несколько минут Алекс снова останавливается рядом. Сейчас они все найдут. Она разводит руками и победоносно улыбается. Не сомневаюсь. В течение часа чемоданы были найдены. Только после того, как она награждает каждого сотрудника аэропорта смертоносным взглядом, подруга вскидывает подбородок и тащит их за собой. Нам нужен СПТ. Старайся сдерживать смех, говорю я. Что это значит? Срочная помощь Тома. Он вроде твоей ромашки. Я скажу как Шелдон. В мире не хватит ромашкового чая, чтобы успокоить ярость в моей Грузии. Ромашкового чая не хватит, а вот Тома вполне достаточно. Он твоя панацея. Алекс бросает в мою сторону косой взгляд. Тень улыбки все же отражается на ее мрачном лице. Перестань злиться, тебе не идет. Улыбнулась я. Главное, что они нашлись. Разумеется, они нашлись. Я бы сожгла тут все к чертовой матери и нашла иглу в стоге сена. Что правда, то правда. А сейчас добро пожаловать домой. Хлопая в ладоши и восторженно голосит Алекс, когда мы оказываемся на улице. Са школьной парты или даже под кузников мы разделяли одну мечту — Нью-Йорк. Уже спустя некоторое время город заметно преображается. На смену унылым поокрашенным домам приходят небоскребы, упирающиеся кончиками в облака. Город встречает на свойственном себе шумом огромным количеством людей, наполняя его сумасшедшим ритмом, бесконечным количеством ярких экранов, брендовых магазинов и небольших кофейных лавок. Весь спектр цветов и рекламных вывесок отбрасывает краски на мое довольное лицо. Глядя на все это, моя душа пускается в сумасшедшие африканские танцы. Солнечные лучи пробиваются между жилыми зданиями и великолепными бизнес-центрами. Зелень на деревьях и трава скапливаются в скверах и парках. Периодически встречаю небольшие аккуратные газоны входов. Это приятно радует взор. Нью-Йорк славится огромным количеством архитектуры, а не черающей природой. Тут мало места для зелени. Несмотря на это, я влюбляюсь в город еще больше. Мое сердце несется с безумным галопом, подхватывая городскую активность. Еще один приятный фактор: Алекс полностью нас обустроила. Я доверилась ее выбору, когда она периодически приезжала к Тому, который уехал на год раньше. Будучи соседями и лучшими подругами с рождения, не было необходимости гадать с проживанием. Конечно, родители только за. Хотя будь воля папы, я могла ездить на машине от Вашингтона до Нью-Йорка несколько часов ежедневно туда и обратно. Я не сердюсь. Между нами особенная связь, и вряд ли я когда-нибудь предам его доверие. Но иногда он бывает излишне заботлив, и снова скажу, что мне даже нравится. Я не из тех, кто пренебрежет родительской заботой и обозлится на чрезмерное внимание. Я уже скучаю по ним. Такси останавливается у здания с огромными окнами между плитами серого оттенка, и сейчас я в предвкушении увидеть квартиру. К сожалению, у входа в здание нет тех милых клумб, которые заметила по пути, но это и не конец света. Я зачарованно обвожу взглядом окрестности. Небольшая, но удобная парковка, разделяющая вход и дорогу, по длине которой растянулся тротуар. Люди не обращают на нас никакого внимания, И、это еще один плюс. Всем плевать, кто ты, как выглядишь и кем являешься. Они слишком заняты своими заботами. Наш дом расположился почти на перекрестке и всего через один, улыбаясь открытой частички на площадь Гранд-Армий-Плаза, прокладывающей дорогу в проспект Парк. Тут так красиво. Улыбаюсь я, стоя в лифте, но имея в виду город. Алексей сдаёт смешок. Пап сказал также, когда увидел цифру. Мой просто хотел наложить на себя руки. Хихикаю, покачав головой. Ни для кого не секрет. Нью-Йорк это в первую очередь дорого. Дешево тут только в районе Квинса среди наркопритонов. К счастью, родители могут обеспечить меня не только любовью, но и безопасностью. А безопасно может быть только ближе к центру. Хотя это тоже не точно. Когда Алекс останавливается напротив одной из дверей, она озорно подмигивает и открывает ее. У меня сбивается дыхание, когда взгляд скользит по обстановке. Пол, покрытый белой плиткой и мраморным рисунком. Стены носят лучшие из оттенков светло-серого. Внутри столько света, что дух захватывает. Прямо напротив расположилось огромное окно, манящее к себе. Но я стараюсь переключиться на остальное. Сердцем квартиры является белый ю-образный диван, заваленный разноцветными насыщенными подушками. Возле него квадратный журнальный столик из стекла, а напротив большой телевизор. Ничего лишнего, даже стопка разбросанных журналов Алекс на диване и столике. По обе стороны от телевизора парочка дверей, и на противоположной ближе к окну еще одна. Стены этой квартиры поделили гостиную буквально пополам, потому что по левую руку расстелился кухонный гарнитур. Тут словно не хватает стены, которая имеется по правую руку. Но мне нравится кухня-студия. Я хочу прикоснуться к волшебно-серой гранитной поверхности кухонного острова, но не в силах пошевелиться. Над островом нависают золотистые треугольные лампы. Этим же оттенком ткань на сидениях барных стульев. Я улыбаюсь от уха до уха, а когда Алекс вручает ярко-розовые тапочки из фламинго, начинаю хохотать. Они идеально подойдут к пижаме. Мой смех становится еще громче, когда она играет бровями и показывает свои с расцветкой жирафа. Скрип двери, полевую руку завоевывает наше внимание, а спустя секунду появляется Том. За ним тянется целая куча разноцветных воздушных шариков. Уверенно именно благодаря такой же улетел Карл Фредериксен путешествовать по Южной Америке. Он обнимает нас и по очереди целует в макушке. Теперь добро пожаловать официально. Улыбается он. Мы отвечаем ему взаимными лучезарными улыбками. Уголки моей урты вот-вот порвутся, а скулы болят из-за количества радости сегодня. Том успешно терпит всех тараканов Алекс и является успокоителем среди двух ураганов меня и подругой. Они начали встречаться в школе после самого дурацкого спора. И спор не между Алекс и Томом. Она хотела, чтобы он наконец-то заметил ее. К счастью, он заметил, потому что иногда я думала, что ее тайная влюбленность доведет до гроба нас двоих. Том отпускает ленты, и шарики тут же поднимаются к потолку. разбегаясь по всей поверхности. Его светлорусые волосы небрежно взъерошены, серо-голубые глаза с теплом прикачиваются на Алекс, а легкая щетина обрамляет скулы, как будто он сутки не брился. Том – это чистейшее спокойствие и уверенность. Обычно парни его внешности – знатные самоуверенные засранцы с раздутым эго, но все это совершенно не про него. Том, с которым я знакома, знает, чего хочет. Он не заносчивый, честолюбный и грубый. Он дружелюбный, решительный и готовый помочь. По моим словам, можно предположить, что я буквально мечтаю о парне лучше подруги. Но подобные мысли никогда не посещали мою голову. И даже до того, как Алекс сошла с ума на фоне влюблённости, я никогда не рассматривала его как парня. Он что-то вроде... Старшего Бурата, и со временем я убедилась в этом намного прочнее. «У нас сегодня большие планы на вечер», — улыбается Алекс. Я изгибаю бровь. «Разве?» «Ага. Советую упасть лицом в косметику. В девять нам нужно быть готовыми». «Я протестую», — восклицаю я, и Алекс почему-то хихикает. «Что?» «Ничего, просто фильм вспомнила. Мы же только прилетели». и не успели отдохнуть. И что? возражает она. Да, действительно, сложно придумать аргументы против. И что? Ради всего святого. Разве существует такой человек, который в первый же день готов ломиться куда-то? Существует. И она напротив меня. Я иронично вздыхаю и сверлю глазами подругу. Она отвечает встречным выразительным взглядом. Часто люди приходят к мнению, что мы являемся сестрами. У нас одинаковый рост, примерно пять с половиной дюймов. Оттенок волос, хотя мой чуть светлее, напоминает молочный шоколад, а вот у Алекс темный. Мои глаза имеют коричневый оттенок, подруга наделена ярко-зелеными. Ее грудь чуть больше моей, и несмотря на такой факт, лифчик мы носим одного размера, как одежду. Разве не прекрасно? Можно обмениваться абсолютно всем. Собственно, так временами и происходит. Конечно, исключаем нижнее белье. Хочу поспать пар часов, иначе выработюсь где-нибудь по дороге, и вам придется оставить меня в машине. Алекс указывает на дверь на правой стороне. Вероятно, то, откуда появился Том, принадлежит ей. И снова глупо улыбаюсь, когда переступаю ее порог. Комната не такая уж большая, но мне по душе простота и минимализм, поэтому я рада кровати, парочке тумбочек по обе ее стороны и шкафу, где поместится вся моя одежда. Гамма цветов моей новой спальни соответствует общей гостиной. Стены, выкрашенные в цвет мокрого асфальта моего любимого оттенка серого, впечатляют. Над каждой тумбочкой разместилось по ночнику. Кроме того, размеры кровати воодушевляют. спать на ней в форме бабочки – это ли не счастье? Я пробегаюсь пальцами по мягкому изголовью кровати белого цвета и втягиваю аромат новой жизни. Том оставляет мой чемодан у двери и закрывает дверь. И я тут же запускаю руки внутрь на шаре в рамке, которую взяла с собой. Улыбка автоматически расцветает на губах. На первом снимке я и Алекс в пятилетнем возрасте. Наши лица озаряют широкие улыбки. Фото сделал папа, когда мы играли с разбрызгивателем и в ту самую секунду были мокрые от макушки до пят. На второй родители и я. Тогда мы встретили мои шестнадцать. Папа обнимал меня и маму так, словно мы вся его вселенная. Ее губы покоились на его щеке. Я же над чем-то смеялась. В памяти океан воспоминаний. Но почему-то именно эти фотографии всегда путешествуют со мной. Упав на кровать, я набираю номер мамы и прижимаю телефон к уху. «Привет, солнышко!» — доносится после первого гудка, посылая тепло в самые глубокие уголки сердца. «Как долетели?» «Все хорошо, как вы». «Он все еще хочет забрать тебя и никуда не отпускать!» — смеется мама. «Я едва держусь, чтобы не рассмеяться тоже». «У твоего отца сейчас стресс!» «Я тоже скучаю. Поцелуй его за меня». «Обязательно!» А теперь отдохни и начинай наслаждаться жизнью без родителей под боком. Предлагаешь спуститься во все тяжкие? Улыбаюсь я. А насколько далеко? Не настолько, чтобы приехать с двумя полосками на тесте через месяц. Я смеюсь и кручу головой. Такого точно не произойдет. Мы прощаемся и стоит только закрыть глаза, как погружаюсь в желанный сон. И длится он от силы пять минут. Я почти готова покраситься. Звонкий смех в гостиной вырывается из царства морфея. Я слышу несколько приглушенных голосов, и там явно присутствует кто-то, кроме Томы и Алекс. Насколько бы сильным не было желание провалиться в сон, отрываю голову от подушки чуть ли не за волосы. Кстати, волосы следом собираю в пучок. Алекс и Том видели меня и похуже. С гнездом на голове, в которое явно могла поселиться шведская семья из птиц. Я разберусь немного позже. Я открываю дверь и нахожу парочку знакомых лиц на диване. А вот незнакомый затылок сбивает с толку. Словно слыша вопроса к своей персоне, он оборачивается и встречается с моим взглядом. В его темно-карих глазах отражается насмешливость, когда они пробегаются по мне с ног до головы. Я не винию его. Видок у меня так себе. Зритель парня задерживается на тапочках, подаренных Алекс, и вновь поднимается к моему лицу. Мне не нравится чувство обнаженности, ведь я совершенно точно одета. При этом чувствую себя голой. Его волосы оттенком горького шоколада торчат так, словно он только что вышел из души и прошелся по ним пятерней. Уголки губ незнакомца ползают вверх, изгибая их очаровательной полулыпки с ямочками на щеках. Его левая рука протянута по спинке дивана, и рукава белой футболки собрались в тех местах, где выделяется мускулатура. Даже сейчас могу сказать, что он спортивно подтянут. Приказываю себе перестать пялиться, и сама от того не понимаю, как выражение лица приобретает хмурые отголоски, а потом до меня добираются волны самодовольства и самоуверенности диапазоном бесконечной вселенной. Он знает, как влияет, и это раздражает. оставляя обезоруженный. Но беда в том, что я тоже попадаю под чары. Не уверенна, что существует человек, которому по силу противостоять. Поэтому мысленно даю себе хорошую оплеуху прямо по голове, чтобы мозги встали на место. Он бросает вопросительные взгляды на Алекс и Тома, я же пользуюсь тем, что еще раз отвешиваю себе мысленную пощечину. Работает лучше первой, потому что вспоминаю, что я не полаумная идиотка. «Доброе утро, маленькая жопка!» Улыбается Алекс. «Как спалось?» Прежде чем ответить, замечаю новую ухмылку и посылаю «Отвали, придурок, взгляд». «Кровать просто чудо!» Парирую я. «Или дело в храпе?» «Храпе!» Вмешивается Том. Алекс не сказала, что весь полет я наслаждалась храпом соседа, пока она прикидывалась мертвой и сладко спала. Я не жду приглашения и направляюсь к кофемашине, которую приметила по приезду. Только кофе может сделать меня доброй феей крёстной. Возможно, я даже подарю хрустальные кроссовки незнакомцу на диване. Но если он при побеге потеряет туфельку, вряд ли буду разыскивать его по всему городу, не говоря о стране. Он не мой принц из сказок, а я не его одна из. Я стону от радости, когда нахожу трофеи сиропа в шкафу. Я же говорила, что люблю тебя. Обращаюсь к Алекс. Я знаю. Смеется она, пока я наполняю дно кружки несколькими вкусами. Серьезно, выходи из меня. Она весело смотрит на Тома. Мне сделали предложение, от которого трудно отказаться. Прости, но ты не такая. Посмеивается он. Сейчас даже жаль. Три пары глаз наблюдают за мной, когда делаю несколько глотков напитка и занимаю место на диване. И я вопросительно изгибаю бровь. Какого черта они пялятся, смотря на них поверх кружки? Это Джаред. Указывает на парня Том, при том, что еще награждает его непонятным мне взглядом, а оставляя это проигнорированным. Смешно, что сейчас нас разделяет журналистолик и парочка в центре дивана. Его глаза напротив моих, и они не теряют со мной зрительный контакт. Это Лиззи. Следом говорит Том. Джаред подмигивает и вновь оголяет ямочки, растягиваясь на диване так, словно владеет нефтяной компанией. А вот и противоположность Тома. Запретная полоса Картер. Вмешивается Алекс. Мой взгляд скользит по рукам, на которых выделяются вены и задерживается на широкой груди. Я проглатываю слюну, прогоняя комок в горле. Он выглядит так, как будто готов вырвать мое сердце и растоптать с той же беспечной улыбкой, играющей на его губах сейчас. И так будет, если растеряю здравый рассудок. Женсы в некоторых местах потёрты, мне уверенно, что из-за изношенности, скорее так и должно быть. Я задаюсь вопросом, есть ли у него татуировки под одеждой, а следующий вопрос задаю себе: какие к черту татуировки под одеждой? Почему меня это вообще волнует? Дело дрянь. В его глазах светится не мой вопрос. Нравится. Это хороший удар подых. Ага. Кивая я, потому что язык не повернется сказать, что знакомство приятное. Я обхожу таких стороной. Зачем угать? Я переключаюсь на Алекс, чувствую на лбу тяжелый взгляд. Но чем быстрее он поймет, тем лучше для него и в первую очередь лучше для меня. Куда мы идем? спрашиваю я. На твою первую вечеринку, провозглашает она. Я снова стану на сероас из-за разочарования. «Да ладно, мы только сегодня прилетели, и ты уже тащишь меня куда-то? Мы можем просто погулять?» Алекс посылает мне взгляд «Заткнись». «Вот зашибись, я знаю, она достанет меня в аду и затащит в пекло из потных тел». «Иногда я совсем не против, но чаще всего места со скоплением людей, пьяных людей, вызывают у меня тошноту». «Ее не переубедить», — выдыхает Том. «Я пробовал». Я смотрю на него с сожалением и благодарностью. И все для чего? Она хочет веселья. Интуиция подсказывает, что это еще не все. При условии, что завтра мы идем туда, куда хочу я. Говорю я обращаюсь к Алекс. Она прищуривается. Что ты еще? Да. Она хорошо меня знает. Если встречу больше трех идиотов, ухожу. Но в братстве все придурки. Отлично, проблема решена. Я ушла, не приходя. Ладно, сокрушаясь от поражения, соглашается Алекс. Я не помню, когда последний раз уговаривала тебя.、А、я не помню, когда последний раз чувствовала себя обнаженной под чьим-то взглядом. Хороший повод отказаться. Мне нужно в душ. Поднимаюсь с дивана, сообщаю я. Спустя час, продевая ремешок на туфлях через пряжку, и даю пять самой себе. Прежде чем уйти в душ, мы договорились дать друг другу частные сборы. Ненавижу опаздывать. Это буквально мое проклятие. Я облизываю губы и поправляю платье, собравшееся на бедрах, смотря на собственное отражение. Мне понадобилось меньше часа. Я не делала убийственный макияж, лишь подкрасила ресницы и губы блеском, который съела за несколько минут, пока вытаскивала туфли из чемодана. Волосы остались распущенными без особых излишеств. Их кончики еще кочут лопатки, встречаясь с линией платья. Я поправляю бретелики на плечах и обвожу пальцем сердечко, подаренное родителями. Следом перебираю имень по V-образному вырезу на груди. Оно не глубокое, предоставляющее в фантазии какого-нибудь извращенца придурка открытый доступ. Это максимум, который можно получить с моей стороны. Я даже не думаю, что буду наклоняться. Покидая комнату, удивляюсь, что тройка ожидает в дверях. Алекс что-то шепчет Тому, а Джард копается в телефоне. В свою защиту скажу, что душ, вероятнее всего, был нужен только мне. Чёрное короткое платье подруге чем-то похоже на моё. Только оно обтягивает её изгибы и кажется значительно короче. Что-то подсказывает, Тому сегодня будет не до развлечений. Джаред отрывается от экрана мобильника и нацеливает взгляд на меня. Я снова чувствую себя голой, инстинктивно скрещивая руки на груди. Придётся привыкнуть к этому парню. Иного выбора нет. Плюс побороть собственное любопытство. Знаю, ничего хорошего не выйдет. Все заранее обречено. Вы издеваетесь? Я не свиду с вас глаз сегодня. Недовольно тянет Том, закрывая глаза и скользит ладонями по лицу. Отлично, хихикает Алекс. Значит, мы на правильном пути. Путь на улицу едва ли не длиной амазонки. Алекс что-то оживленно рассказывает, но... Все чувства сосредоточились на ощущениях чужих глаз на спине. С трудом удаётся держать позвоночник прямо и перебирать ногами, не свернув при этом шею. Мне не нравится, как он смотрит на меня, или нравится? Желудок превращается в сгусток нервов на парковке. Стоит только подойти к машине. Чудно, если захочу уехать, то придётся просить об этом Джареда, чего вообще не хочется, а тем более оставаться с ним наедине. Салон машины обтянутый бежевой кожей выглядит отнюдь не дешево. Я обожаю этот цвет, да и ароматы очень приятные. Никакого табака или алкоголя, наоборот, что-то из ряда свежести в горах, когда жадно втягиваешь чистый воздух и наслаждаешься каждым последующим глотком. Этот парень определенно следит за чистотой, но не стоит терять бдительность. Меня тошнит от того, что зарождаются какие-никакие чувства. Алекс успевает сделать миллиард фото и удалить примерно столько же, потому что ей понравилась только парочка. Мои глаза, как и машина, останавливаются на доме в коричневых донах. Он окружен сворой автомобилей и нуждается в помощи, особенно в моральной, а точнее в такой помощи нуждаются его соседи. Не успеваю переступить порог и сделать несколько шагов, как в руках появляется пластмассовый стаканчик и толпа кричит: «Пей до дна!» Я морщусь, но вижу, что Том выпивает жидкость спокойно, поэтому тоже осушаю стаканчик. Мало кто знает, что у них будет. Тренд и Крис представляют двух парней. Том сделал отмашку рукой. Небесная футболка на блондине с именем Тренд подчеркивает глубину его голубых глаз, устремленных на меня с неким дружелюбием. И в отличие от взгляда Джареда, рядом с ним я ощущаю себя вполне комфортно и не принужденно. Следом, обращая внимание на Криса, который рассматривает меня с зорством серо-голубых глаз, где имеются крапинки зеленого. Оба парни приветственно улыбаются, подхватывают меня подроки и несут к столику с игрой, которую я уже заранее знаю. Давай, принцесса, это вроде посвящение в компанию. Игрива подначивает Крис, указывая на столик, где расположились десять стаканчиков с пивом. Отлично, парни. Сегодня вы поползете домой. Я расслабляюсь, когда к столу подходит Алекс, Том, Джаред и еще какая-то девушка, которых я обычно называю куколками. Они похожи на бармен из коробки детского супермаркета, такие же красивые, но не живые. Прижимаясь к Джареду, она приторно улыбается, на что строю гримасу отвращения и отворачиваюсь. Дело не в том, что появилась по отношению него. А в том, что не вижу в них никакой привлекательности, кроме красивой картинки. Не мне судить. Будет ли он крестить своими детей? Это пивпункт наоборот, объясняет Крис. Что это значит? Что пьет не тот, кто попал, а оппонент, кто кого споит быстрее. Суть игры в том, что выпивка становится чем-то вроде награды для победителя. Это скучно. Улыбается он. «Отлично. Тогда сегодня точно мой вечер. Я буду сиять на лучах славы». Трент вручает мне шарик для гольфа, и вот он уже попадает ровно в цель. Я улыбаюсь парням, и они осушают первый стаканчик. Алекс хитро улыбается со стороны. Мы буквально читаем друг друга без слов. И она просит, чтобы я сделала их. Шевелю губами, говоря «Победа в кармане». Трент бросает, но шарик отскакивает от стола и падает на пол. Он выпивает штрафную порцию. Дай мне, придурок, и учись. Ворчит Крис, взяв новый шарик. Он делает бросок и тоже пролетает, над чем я посмеиваюсь. Чему учиться криворогости? Фыркает Тренд, наблюдая, как его друг опустошает стаканчик. Удача снова остается со мной. Я сделаю все, чтобы не напиться. Вы все еще хотите продолжить? Ликую я, слушая звонкий смех Алекс, и замечаю, что к нам подтягивается народ. Новичкам везет. Жмет плечами Крис, награждая меня озорным взглядом. Он подмигивает и добавляет: «Но недолго. Еще несколько раз и все поменяется». За несколько минут я остаюсь трезвый, а парни осушают еще по три стакана и по своей вине и благодаря моей ловкости. Я бросаю еще раз, и удача подводит. Алекс вопросительно изгибает бровь, на что жму плечами и выпиваю обжигающую горло жидкость. Ставлю сотню. Там что-то вроде отвертки. Следующие два раза шарик ноль находит цель, а потом парни находят ритм, и я выпивает три стакана. Организм дает знать о том, что на сегодня алебаиет исчерпан, потому что легкая тосшната уже собирается в горле. Я не переношу большое количество спиртного, особенно если нахожусь в чужом доме на вечеринке. Не успеваю помниться, как Алекс схватает мою руку и тащит танцевать, на что парни недовольно галасят. Мы обе знаем, что мне нужна пауза и свежий воздух. Нехоть я цепляю взгляд Джареда, из-за чего тошнота активируется. Эта же девчонка продолжает болтаться на том же месте, а ее рука покоится на его шее. И в без того душном доме стоит зловоние алкоголя вперемешку с табаком, отчего по шее сползает первая капелька пота. Я закрываю глаза и двигаюсь, растворяюсь в ритме музыки, басы которой вибрируют под кожей. Они распахиваются, когда чувствую ладони на талии, но также быстро напрягаюсь, Расслабляюсь, потому что это Алекс. Ее глаза искрятся весельем, и мы смеемся, когда кладу ладони на ее талию и вырисовываю восьмерки бедрами. Уже спустя несколько минут чувствую себя намного лучше. Глаза снова закрываются, и в следующий раз, когда открываю их, встречаю таинственные карии. Джаред остается на прежнем месте, но девушки рядом нет. Его взгляд сверлит во мне дыру и пускает волну мурашек по спине. Я знаю, о чем он думает, поэтому отворачиваюсь и нахожу ладонь Алекс. Тут слишком жарко, давай выйдем на улицу, кричу у ее уха. Мы протискиваемся между потными и разгоряченными телами, но удача окончательно покидает, когда чей-то стаканчик с липкой жидкостью оказывается на моем платье. Мерзость. Теперь я воняю как алкогольная тара. Кроме всего прочего, противные капли ползут по ногам, из-за чего поеживаюсь и морщусь. Это совершенно неприятно. Ветер ударяет в лицо, когда все же удается вылезти из толпы и дома. Я попытаюсь выжить платье в тех местах, куда попал алкоголь. А попал он практически на все. Но все тщетно. Тело бросает в дрожь, когда очередной поток холодного сквозняка окатывает новой прорывной волной. Кожа моментально покрывается мурашками, а зубы стучат друг от друга. «Вот черт!» — фыркает Алекс. «Нужно его высушить». Я растираю кожу ладонями, чтобы унять дрожь и согреться. Лучше домой, я вся воняю водкой, и в этом доме вряд ли можно найти фен. Алекс смотрит на экран мобильника. Время начала первого. Мы уедем так рано? Я отвезу ее. Раздается за спиной голос. Меня начинает тошнить и бьет озноб. Лицо у подруги искажается, когда она оборачивается в унисон со мной. Взгляд Джарда испопиляет меня так, что платье сушить нет необходимости. Оно буквально горит. Алекс открывает рот, чтобы ответить отказом, но выбор не такой уж радужный, как обе желаем. Если она не желает оставлять нас наедине, то я почти бьюсь в конвульсиях и умоляю случиться чудо, которое высохнет платье. Тогда я останусь и мы вернемся все вместе. Ладно. Подруга сдается. Алекс поворачивается ко мне. Ее сожалеющий взгляд говорит о многом. Мы скоро вернемся. Она коротко и вынужденно улыбается, оставляя красноречивый взгляд на Джареде, после чего исчезает в доме. Я подавляю дрожь в голосе, но в теле она все еще присутствует. Джаред смотрит в мои глаза, но такое чувство, что он заставляет себя делать это. Какое счастье, что на мне оливчик. Было бы еще хуже, если от холода платье прилипло к груди, очерчивая форму. Я не привыкла разгуливать перед малознакомыми людьми без нижнего белья. «Ты пил?» Спрашиваю я. Я не пью. Стараюсь оставаться проницательной, присматриваясь, но не улавливая запах алкоголя от парня. Я не видела, чтобы он пил, и я мне не пускают шутки. Джаред говорит вполне уверенно. У меня нет выбора. Придется соглашаться. Ладно, вздохнув, я кивая.